Глава 26 Я подумала вдруг, что неспроста мне так легко сходили с рук все мои прогрессивные сумасбродства. Наверное, потому что моя семья вообще вся была немного безалаберной и могла довольно безболезненно уйти от общепринятых правил. Существовало три вида брака. Первый освящался в церкви, второй регистрировался в мэрии, третий вообще не оформлялся официально. Разумеется, третий не рассматривался, но от росписи в мэрии тетя Элен с легкостью предложила нам отказаться, как от чего-то несущественного. Ей возразил Жибер, что если я должна вступить в наследство, то как раз-таки это и необходимо. Возник горячий спор, в который я не вникала, им было виднее. По итогу спора было решено, что мы зарегистрируемся в мэрии Грасса, а здесь только обвенчаемся». и вообще не были соблюдены многие условности того времени. Свадьба должна была по правилам проходить в доме жениха, но тетин дом больше подходил для проведения приемов. Помолвка тоже прошла не так, как было принято. Должен был непременно присутствовать нотариус, а мы с Анатолием должны были обменяться залогами, имевшими юридический смысл. Слава богу, ничего этого не было. Однако кое на чем тетя все-таки настояла — с утра в день свадьбы был устроен публичный осмотр приданова оно стояло в отдельной комнате с особым декором прялкой и веретеном украшенными лентами это символизирует плодородие и изобилие если вы молодежь понимаете о чем я многозначительно заявила она я не сдержавшись прыснула со смеху чем заслужила ее неодобрительный взгляд Тетушка, дорогая, я ничего не имею против изобилия, да и плодородия тоже. Если для тебя это важно, пусть рассматривают мое преданное, которое я и сама в глаза не видела. Я уже была полностью одета, почти все члены семьи, кроме Розали, набились в комнату. А также здесь была Эмилия Ламберт, моя уже почти свекровь, и некоторые гости из числа уже приехавших приглашенных. Все разглядывали меня, мой наряд, мою прическу. Меня, конечно, слегка это раздражало, зато из-за этого я волновалась гораздо меньше. Вообще, свадьбы здесь, в аристократических кругах, проводились ближе к ночи. Но тут уже на своем настояла я. Мне хотелось церемонии днем при свете солнца. Получив комментарии в духе «Ну что ж, если тебе хочется свадьбу по-крестьянски, твоя воля», поэтому церемония была назначена на час дня. Под венец меня должен был вести Жибер. Стоя перед алтарем с Анатолием, я вслушивалась в слова священника. «Является ли ваше желание вступить в законный брак искренним и свободным? Готовы ли вы хранить верность друг другу в болезни и здравии, в счастье и в несчастье до конца своей жизни?» «Имеете ли вы намерение с любовью и благодарностью принимать детей, которых пошлет вам Бог, и воспитывать их согласно учению церкви?» Получив наши утвердительные ответы, священник попросил Святой Дух снизойти на нас. Мы с Анатолем подали друг другу руки и их перевязали ленточкой. Стоя лицом к лицу, мы произносили супружеский клятвы, давая обет верности. «Я, Анатолий Ламберт», Не сомневаюсь, что встреча с тобой, Клементина, была предопределена мне самим Господом. То, что ты сейчас рядом со мной, — наивысшая благость. Клянусь любить и оберегать тебя, дорогая моя супруга, от всех жизненных невзгод. Я, Клементина Добриен, благодарна Господу, что помог мне встретить тебя. Готова пережить с тобой любые трудности, болезни и радости. Клянусь быть верной, понимающей и заботливой женой. Буду всегда молиться за тебя, муж мой, поддерживать и хранить тепло нашего семейного очага. Мы стали мужем и женой. Я не знала, какой я буду супругой анатолю, но знала точно другое, что вышла замуж за лучшего из мужчин. Тётя Елена и Эмилия заливались слезами в свои платочки. Мариза тоже всхлипывала, Розали сдержанно улыбалась. Жибер был неожиданно взволнован. Мисел амберт делал непроницаемое лицо, но глаза его тоже были влажны. Все были за нас счастливы, но самое главное — были счастливы мы. Вернувшись домой, мы принимали гостей, приехавших из разных мест, чтобы поздравить нас. И я точно знала, кого здесь не увижу. На этот раз я точно просмотрела список гостей, наученные горьким опытом. «Клеми, а вы решили, куда поедете в свадебное путешествие?» мариза отмахнувшись от очередного кавалера, приглашающего её на танец, решила уделить нам минутку. Последовала небольшая пауза. «Мы решили отложить наше путешествие до лучших времён», — ответила Анатоль Моризе. Та привычно всплеснула руками. «Как? Это же самое главное после свадьбы. Вы непременно должны поехать». «Мариза, в наше дело вложили серьезные средства серьезные люди, и затягивать с его открытием нельзя. Если мы вместо этого поедем развлекаться, это будет безответственно». Она снова всплеснула руками и заговорила о том, что мы не понимаем, как это важно и все тому подобное. Мы с Анатолием переглянулись и, понимающе улыбнулись друг другу. «Не знаю, о чем подумал он в этот момент, а я, что самое главное и самое важное с нами уже произошло». Ну, во всяком случае, мне сейчас так казалось. В дорогу мы собрались через три дня. Хотелось бы и раньше, но поскольку уезжали мы надолго, родители Анатолия попросили нас хотя бы ненадолго задержаться. Конечно, мы и не могли им отказать. Но я уже так переживала за моего старого фрагонара, что радости мне эта незапланированная поездка не доставила. Я заметно нервничала. Хоть я и отправила письмо аптекарю, объясняя ситуацию — Но получил ли он его? Как понял, было неизвестно. Я тихонько торопила Анатоля, пока никто не видел и не слышал. Наконец, когда мы совсем с карбом погрузились в большую дорожную карету, облегчённо вздохнула. Как ты считаешь, Клем, нам стоит задержаться в Париже? спросил меня муж, когда мы отъехали от дома его родителей. Эти дни после свадьбы мы жили в его доме. Это добавляло мне неловкости. Роль молодой невестки была мне так себе, хотя с Эмилией мне было более-менее комфортно. Все эти дни она хлопотала, собирая нас и подкладывая в наш багаж то, что считала необходимым для начала семейной жизни. Анатоль пытался было заикнуться о том, что все можно купить на месте, однако получил такой категоричный отпор, что, подняв руки в знак поражения, ретировался. К моему приданому добавились какие-то ткани, белье, посуда и безделушки. В итоге наша карета была похожа на груженную баржу. Внутри нам тоже оставалось совсем немного места, но ничего против мы не имели. Обнимаясь, мы вместе смотрели в окно и болтали. «Как ты считаешь, нам следует остановиться в Париже? Мы могли бы пробыть там день-два. В другое время я бы с удовольствием обошла все галереи, но сейчас моя душа рвалась в грас». Я чувствовала себя Настенькой из аленького цветочка, когда опаздывала к своему любимому чудовищу. «Нет-нет, только нанесём визиты Агустену Франсе. Нужно будет забрать у него партию флаконов. Он обещал, что мой заказ пойдёт вне очереди. Ну и Максимилиану де Шеврезу. Хочу ещё раз поблагодарить его». «Хорошо, милая. Хотя к де Шеврезу мы можем не попасть. К нему наверняка запись». «Ну, мы оставим письмо. Я очень ему благодарна, и не только за вложение средств». Я резко замолчала, сказав лишнее. анатоль взял меня за руку. «Может, ты мне всё-таки расскажешь, что произошло?» Я покачала головой. «Дай бог, чтобы проклятущий бомпьер вовсе забыл о нас». «Ничего такого страшного, но я хочу забыть, ладно?» Он испытующе посмотрел на меня и слегка нахмурился, но нехотя кивнул. Видно было, что он очень хочет набить бампьеру морду, но хотел бы знать, за что. «Давай поговорим о другом солнце», — решила сменить я тему разговора. «Нам нужно будет выбрать дом, который придётся переоборудовать. Ты и возьмёшься за это? Тогда я смогу полностью погрузиться в создание ароматов, и мне не придётся отвлекаться. Конечно, я возьму на себя всё, что скажешь». «И, кажется, понимаю, почему ты дала согласие выйти за меня». Я обеспокоенно взглянула на него. Он был уморительно серьёзен, но не выдержал и расхохотался, как мальчишка. Слегка хлопнув его перчатками по руке, я потянулась, чтобы поцеловать его. Остаток пути мы проехали очень быстро, как нам показалось. К гюстену Франсе мы попали очень успешно, застав его в центральной конторе. К нам на свадьбу он не попал, был в деловой поездке». однако приглашение получил и о свадьбе нашей знал. Он вышел из-за своей конторки и, радушно улыбаясь, пошел нам навстречу. «Какой чудесный сюрприз! Молодая чета амберт Он поцеловал мне руку и похлопал Анатолия по плечу. «Заехали вас поприветствовать, месье Франце, по пути в Грасс. Едем начинать работать. Скажите, а может быть...» «Готово, все готово, мадам Ламберт!» «Сейчас я отдам распоряжение, и всё доставят сюда меньше, чем за час. А мы с вами пока перекусим, я как раз собирался, не возражаете?» «Анатоль, что скажешь?» «Конечно, месье Франсе, очень рады будем с вами поболтать. Не терпится посмотреть, что же у нас с вами получилось». На презентации я набросала от руки несколько эскизов-флакончиков с нашим фирменным логотипом. Агюстен заверил меня, что у него прекрасные мастера, и всё возможно изготовить. У меня даже ладони повлажнели от волнения и нетерпения. Мы прошли в личный кабинет Агюстена, где был накрыт стол с простыми закусками и вином. Присев втроём, мы подняли бокалы. «Поздравляю вас со свадьбы, дети! Простите, что я так по-простому. Человек я уже пожилой. Расскажите, как всё прошло». Мы как смогли красочно рассказали о церемонии и приёме. «Так жаль, что вы не смогли присутствовать!» с сожалением произнесла я, без стеснения откусывая свежий батон с домашним сыром. «Что поделаешь, дорогая Клементина? Дела, дела! Сейчас начнёте работать всерьёз, поймёте сами. Иногда придётся отказываться и от развлечений, и от каких-то моментов семейной жизни». Я думала об этом, и, конечно, Анатоль тоже не мог не думать. Мы и переглянулись, как всегда, когда наши мысли пересекались — В этот момент внесли несколько больших ящиков, из которых кое-где тонкими завитушками торчала деревянная стружка. Моё сердце затрепетало. Я вопросительно посмотрела на месье Франце, тот кивнул, довольно улыбаясь. «Давайте посмотрим, угодили мы вам или нет». Подскочив, я подлетела к ящикам. Служащие открыли передо мной каждый из них. Это было потрясающе, в точности так, как я и представляла себе их, и даже лучше. Я крутила и вертела их в руках, такие красивые, такие изящные. Спасибо, месье Франце, я в таком восторге, что не могу подобрать слов. Уже представляю все это великолепие с нашими духами и одеколонами. Я немедленно выпишу чек. Месье Франце поднял руки. Если что, не торопитесь, мадемуазель Клементина, я подожду. «Нет-нет, с деньгами всё в порядке, и я выписала нужную сумму. Мы попрощались с Агустеном, немного подождали, пока ящики закрепили в нашей карете и отправились к Максимилиану де Шеврезу. Не застав того на месте, мы оставили письмо с пылкой благодарностью и, не задерживаясь больше нигде, поехали домой в Грасс».